Глава 20. Грем. Трёхоэтажный особняк Женевьевы находился примерно в миле от моего кондоминиума в Верхнем Вестсайде. Я остановился перед кирпичным строением и помедлил перед тем, как войти. Как только я официально встречусь с Хлоей, обратного пути не будет. Теперь я отец. Понятие всё ещё оставалось мне чуждым. Мы с Женевьевой договорились, что моя первая встреча с Хлоей пройдёт в непринуждённом мужном Она представит меня девочке как друга семьи. Мы будем решать вопросы по мере их поступления, а когда наступит подходящий момент, мы объясним Хлое, что у нее два папы: один на небесах, другой на земле. Со временем, когда Хлое привыкнет к этой мысли, мы разработаем справедливое соглашение о попечении. Жене Вьеве повезло, что она решила сделать все настолько легким для меня, иначе я бы развернул настоящее сражение. Этим вечером мне отчаянно хотелось, чтобы Сарая была со мной, но разумнее было познакомиться с дочерью один на один и только потом впускать ещё больше новых людей в её жизнь. Хлоя только что потеряла единственного отца, которого знала. Она была очень уязвима. На красной двери висел венок из веток и ягод. Позвонив в звонок, я успел сделать глубокий вдох до того, как дверь открылась. Женевьева улыбнулась и слегка наклонила голову. Входи, Крем. Всё в доме было кипенно-белым, серебристым или серым. Декор во многом походил на мою собственную квартиру, современный и прилизанный. Это напомнило мне о том, насколько сильно изменился мой собственный вкус. В последнее время мне больше нравилось всё цветное, яркие, броские цвета. Аромат душистых специй наполнял воздух, и он заставил меня спросить: "Чем это пахнет? Помнишь ту домашнюю приправу, которую я когда-то для тебя готовила?" Она всегда была твоей любимой. Ею и пахнет. Я приготовила её сегодня на ужин. Мне пришлось прикусить язык, чтобы сдержаться и не напомнить ей, что я почти ничего не помню из нашего прошлого до того момента, как застукал её, отсасывающей ляму. Вечер не подходил для моих обычных подколов. Спасибо. Ты очень предупредительна. Мне просто хотелось, чтобы ты чувствовал себя комфортно здесь. Единственное, что вызывало мой дискомфорт, была Женевьева, пытавшаяся играть роль счастливой домохозяйки. Где она? Хлоя играет у себя в комнате. Я подумала, что ей будет лучше спуститься к ужину и увидеть тебя тут, чем сразу знакомить тебя с ней. Я не хочу, чтобы у неё возникли подозрения. Подозрения о том, что её мать лгунья, скрывавшая от неё собственного отца со дня рождения. Выбирай наиболее оптимальный вариант. Ты знаешь её лучше, чем я. Разумеется, не я в этом виноват. Я знаю. Женевьева откашлялась и направилась в кухню. Чувствуй себя как дома. Выпьешь что-нибудь? За ужином воды. Сейчас ничего. Я сел в гостиной, смежной с кухней. Ты уверен? У меня есть коньяк Мерло. Я поднял руку ладонью вверх. Я не собираюсь пить сегодня вечером. О'кей. Просто дай мне знать, если вдруг передумаешь. Я тебя знаю. Раздался милый детский голосок. Я обернулся и увидел Хлою. Густая копна длинных каштановых волос закрывала половину ее лица. На ней была очаровательная пижама с розовыми носочками. В руках она держала плюшевого мишку. Улыбнувшись, я встал. Ты меня знаешь? Ты нашел мою заколку на папочке на празднике. Все правильно. Я подобрал какую-то штуку с помпонами, которая упала с ее волос на прощание с леммом. Я опустился на колени перед девочкой. Какая ты умная печенюшка. Как тебя зовут? Грем. Как Грем крекеры для чизкейка? Думаю, да. Ты умный крекер. Я фыркнул. Ты очень забавная, Хлоя. Хлоя, вмешалась Женевьева. Грем друг папочки и мамочки. Он сегодня с нами поужинает. Ты знал, что мой папочка умер? Да. Мне очень тебя жаль. Я знаю, что он очень сильно тебя любил. Девочка подошла к придиванному столику, взяла фотографию в рамке и принесла её мне. На снимке Лем с любовью смотрел на неё, а вокруг них падали осенние листья. У меня не осталось никаких сомнений. Он обожал малышку. Мне хотелось бы испытать горечь, но при виде её улыбки на фото это оказалось невозможно. Какая замечательная фотография вас двоих. Спасибо. Придумывая, что сказать дальше, я спросил: Ты всегда надеваешь пижаму от крана. Иногда. На вид очень комфортный наряд. Жаль, что не делают пижамы его размера. Хлоя почесала маленький носик. Это было бы глупо. Пожалуй, да. Она протянула мне плюшевого мишку и сказала: "Посмотри, мишка Грем, как маленькие печенюшки". И она души расхохоталась. Я рассмеялся, потому что смеялась она. Умно. Ужин готов, крикнула нам из кухни Женевьева. Она накрыла ужин на кухонный стол. На большом белом прямоугольном блюде лежала рисовая лапша с овощами, которую она приготовила. Тарелка с куриными наггетсами и овощной смесью стояла перед тем местом, которое предназначалось, как я подумал, для Хлои. Сервировочная салфетка с изображением Доры путешественницы выдала этот секрет. Грем, ты говорил, что будешь только воду? – спросила Женевьева. Правильно. Хлоя. Тебе дать твое обычное клубничное молоко. Клубничное молоко? Не может быть. Я повернулся к Клое. Клубничное молоко? Я люблю клубничное молоко. Это моё любимое. А какое именно? Сквики, ответила девочка. Я никогда не пил клубничное молоко от Nesquik прежде не в Еве. Поэтому она понятия не имела, насколько невероятным было это совпадение. Вот это да. Это и мой самый любимый напиток. Я повернулся к Женевьеве. Можно мне тоже клубничного молока вместо воды? Разумеется? На её лице появилось удивлённое выражение. В присутствии моей дочери впервые в моей взрослой жизни я собрался открыто и без чувства стыда выпить клубничное молоко Nesquik. Я прилюдно признался в моей любви к клубничному молоку. Хлоя повернулась к матери. Ты должна дать ему безумную соломенку. О, я не думаю, что он такое захочет. Под играя Хлое, я посмотрел на Женевьеву с таким видом, будто она сошла с ума, решив, что я откажусь. Разумеется, я хочу. Женевьева покачала головой, потом положила передо мной длинную розовую соломенку со спиралью посередине. Хлое получила настоящее удовольствие, наблюдая, как я пью через нее. Знаешь, Хлое? Я никогда раньше не понимал, насколько вкуснее пить молоко из безумной соломинки. "Я знаю", взвизгнула она. Радость в её глазах была ощутимой. Я мог бы к этому привыкнуть. Мне становилось так хорошо от того, что при виде такого большого дядьки, который ведёт себя как ребёнок, на её личике появлялась желанная улыбка. Эта малышка только что пережила трагическую утрату, но мать её любила и делала всё, чтобы это компенсировать. В этом я должен был отдать жене Вьевой должное. Из нее явно получилась очень хорошая мать. За ужином Хлоя с удовольствием наблюдала, как я втягиваю в себя лапшу. Я бы сделал это даже изобразив косоглазия, только бы Хлоя смеялась снова и снова. Женевьева молчала, но наблюдала за нами, частенько опираясь подбородком о ладонь, глядя на нас. Она отступила в тень, позволяя нам с Хлоей завязать отношения. После ужина Женевьева проследила за тем, чтобы Хлоя вымыла руки и почистила зубы. Я не знал наверняка, что таит остаток вечера, пока Хлоя не подошла ко мне снова и не спросила: "Ты остаёшься спать у нас?" "Нет, нет, не остаюсь, но я ещё немного поподу." "Что у нас дальше на повестке дня?" "На чём?" "Мне придётся научиться говорить на языке, понятном детям. Во что ты хочешь поиграть после ужина?" В переодевании Переодевание? Да. А как в это играют? Это игра с платьями. Я хихикнул. С платьями. Да. И Хлоя убежала, предположительно, чтобы принести что-то. Я посмотрел на женивье вот так, словно ей нужно было перевести это для меня. Платье? В комнате у Хлои целый шкаф платьев для принцессы и других костюмов. Ей нравится надевать все это поверх пижамы и кружиться в таком наряде, пока она не устанет. Это что-то вроде ритуала на ночь. Хлоя Бегом вернулась ко мне. Теперь она была одета в пышное розовое платье, на её волосах красовалась пластмассовая корона. Я и моргнуть не успел, как вокруг моей шеи обвилась белая буа из перьев. Хлоя, Грем, возможно, не захочет одеваться как леди. Всё в порядке. Я как раз собирался соприкоснуться с моей женственной стороной. И я внёс это в мой список дел. Хлоя схватила мой айфон и протянула его мне. Сфотографируй нас. Я сделала селфи с Хлоей и автоматически отправил его Саре. Потом я передумал, не зная её настроения этим вечером, но было уже слишком поздно. Я сейчас вернусь, сказала Хлоя, стягивая боа с моей шеи. Она убежала в свою комнату, оставив нас с Женевьевой одних в гостиной. Ты великолепно с ней общаешься, Грэм. Это получается более естественно, чем я ожидал. Разумеется, всё естественно, потому что она твоя. Мы не успели продолжить разговор, как уже вернулась Хлоя и подбежала ко мне. На этот раз на ней было красное платье с белой меховой отделкой по подолу. Что-то в духе Рождества. В руке она держала чёрный цилиндр. Ты снежная принцесса? Я рождественская принцесса. Она надела цилиндр мне на голову. А ты скруч Думано, найдётся много людей, которые скажут, что ты определила мой типаж, Хлоя. Что? Ничего, я улыбнулся. Мне нужно было напоминать себе, что я разговариваю с четырёхлеткой. Уже полчаса, как ты должна быть в постели, Хлоя. Скажи Грэму спокойной ночи. Моя дочь подошла ко мне. Моя дочь. Мне всё ещё требовалось привыкнуть к этому. Она остановилась передо мной. Боже, как же она была похожа на мою мать. Мама бы так её любила. Это напомнило мне о том, что я должен найти время и сообщить новость Миме. Я не смог удержаться и взял лицо Хлои в ладони. Я не хотел напугать её, но мне весь вечер хотелось это сделать, а это была последняя возможность. Спокойной ночи, солнышко. Ты вернёшься? На это можешь рассчитывать, Хлоя. С моих губ никогда ещё не срывались такие правдивые слова. Ей придётся чертовски долго стараться, чтобы от меня избавиться. Этот вечер определённо прошёл лучше, чем я мог надеяться. Уже в лимузине тёплое чувство в моём сердце быстро сменилось тревогой, когда я проверил телефон и понял, что Сарае так и не ответила на фото, которое я ей послал. Меня охватила паника. Это было на неё не похоже, она всегда отвечала на любое моё сообщение. Я идиот, абсолютный, долбный придурок. Мне не надо было отсылать ей это селфи. У меня гулко забилось сердце. Оставить ли мне её одну сегодня вечером или поехать в Бруклин? Припаркуйтесь у кондоминиума Малоис. Я пока не уверен, куда ехать. Автомобиль как раз остановился возле моего дома, когда айфон зажужжал, оповещая о поступившем сообщении. Прости, я только сейчас увидела селфи. Мой телефон заряжался в другой комнате. Ты об выразителен в боа. Рада, что всё прошло хорошо. Думаю, я сегодня пораньше лягу. Погода действует. Поговорим завтра, окей? Я с огромным облегчением выдохнул. Она ответила. Я откинул голову на сиденье, а потом снова перечитал сообщение. Ехать меня в Бруклин или нет? Сарая написала, что неважно, как себя чувствует. Я взял телефон и набрал ее номер, но включилась голосовая почта. Игнорировала она мой звонок или уже легла спать? Возможно, она включила беззвучный режим. Когда снова включилась голосовая почта, я заговорил: "Привет, красотка". Мне жаль, что ты плохо себя чувствуешь. Я только хотел услышать твой голос перед тем, как лягу спать. Ты, вероятно, уже спишь. Вечер прошёл хорошо. Я хочу, чтобы ты познакомилась с ней, когда будешь готова. Но Сара, ты должна кое-что узнать. Не думаю, что я был бы готов к этому, если бы не ты. Несколько лет назад я был совершенно другим человеком. Я был плохим человеком. Лэм был ей лучшим отцом в то время. Я в этом убеждён. но благодаря тебе я буду таким отцом, которого она заслуживает. Потому что ты показала мне, что действительно важно в жизни. Я помолчал. Чёрт. Скажи ей, что любишь её, просто скажи ей. Сара, я. Бип. Чёртова штука прервала меня.